— Ну что ты? Ведь он крупный политический деятель, — сказал Гомес. — Он главный комиссар интернациональных бригад. — Опесар де эсо Все равно он сумасшедший, — сказал Капрал. — Что вы делаете в фашистском тылу? — Вот этот товарищ оттуда, он партизан, — ответил Гомес Капралу, который обыскивал его. — Он везет донесение генералу Гольцу. — Смотри, не потеряй мои документы и деньги, и вот эту пулину на шнурке. Это мое первое ранение. — При Гвадарами. «Не беспокойся», — сказал Капрал. «Все будет вот в этом ящике. Почему ты не спросил меня про Гольца? Мы так и хотели. Я спросил часового, а он позвал тебя. Но в это время подошел сумасшедший, ты его и спросил. Его ни о чем нельзя спрашивать. Он сумасшедший. Твой Гольц в трех километрах отсюда. Надо поехать вверх по дороге, а потом свернуть направо в лес. А ты можешь отпустить нас к нему? Нет. За это поплатишься головой». Я должен отвести тебя к сумасшедшему, да и донесение твое у него. Может быть, ты кому-нибудь скажешь про нас? — Да, — ответил Капрал. — Увижу кого-нибудь из начальства и скажу, что он сумасшедший, это все знают. — А я всегда считал его большим человеком, — сказал Гомес. — Человеком, который поддерживает славу Франции. — Все это может быть и так, — сказал Капрал и положил Андресу руку на плечо. — Но он сумасшедший. У него мания расстреливать людей. «И он их в самом деле расстреливает?» «Как ты сам слышишь», — сказал Капрал, «этот старик столько народу убил, больше, чем бубонная чума. У него мания расстреливать людей. Но он не как мы, он убивает не фашистов, кева, с ним шутки плохи, он убивает, что диковине: троцкистов, уклонистов, всякую редкую дичь». Андрес ничего не понял из этого. Когда мы были в Искуриале, «Так я даже не знаю, скольких там поубивали по его распоряжению», — сказал Капрал. «Расстреливать-то приходилось нам. Интербригадовцы своих расстреливать не хотят, особенно французы. Чтобы избежать неприятностей, посылают нас. Мы расстреливали французов, расстреливали бельгийцев, расстреливали всяких других. Каких только национальностей там не было. У него мания расстреливать людей. И все за политические дела. Он сумасшедший». — Такую чистку провел? Лучше Сальварсана. — Но ты кому-нибудь скажешь про донесение? Да, друг, обязательно. Я в этих двух бригадах всех знаю. Они здесь все бывают. Я даже русских знаю, только из них редко кто говорит по-испански. Мы не дадим этому сумасшедшему расстреливать испанцев. — А как быть с донесением? — С донесением тоже все уладим. Ты не беспокойся, товарищ. Мы знаем, как с ним обращаться, с этим сумасшедшим. Он только для своих опасен. Мы теперь это поняли. видите арестованных, послышался голос Андре Марти. Хочешь выпить? спросил капрал. Что ж, давай. Капрал вынул из шкафчика бутылку анисовой, и Гомес с Андресом выпили. Выпил и капрал, он вытер губы рукой. Вам нас, сказал он. Они вышли из караульного помещения, чувствуя, как обжигающий глоток анисовой согревает рот, желудок, сердце, и прошли коридором в комнату где за длинным столом, разложив перед собой карту, держа в руках красно-синий карандаш, который помогал ему играть в полководца, сидел Марти. Для Андреса все это было только еще одной лишней задержкой. Таких задержек уже много накопилось за сегодняшний день. Их всегда бывает много. Если документы у тебя в порядке, и сердце верное, тогда бояться нечего. Кончается это всегда тем, что тебя отпускают, и ты идешь дальше своей дорогой но глаз велел торопиться. Теперь Андре знал, что ему не поспеть назад к взрыву моста, но донесение надо доставить, а этот старик, который сидит за столом, положил его себе в карман.